Глава 14. Мирон. Боже, я грешил, знаю, и никогда не был хорошим мальчиком, но не до такой же степени, чтобы за полчаса высочество меня ошпарило, а потом вероломно объявило дружбу. Без предупреждения, млин. С ней вообще нужно было строго фильтровать речь. Но чтобы так перевернуть моё предложение жить мирно, «Твою мать!» Пока Марьяна обрабатывала ожог, я с трудом удержал крышу и руки на месте, особенно когда ее пальчики прошлись над резинкой боксеров. Ко мне чуть Кондратий не пришел обниматься, пока я откуда-то вспомнил всех святых, а зубы сжались так, что казалось еще немного, и они посыпятся мелкой крошкой к ногам вредного высочества. «Нельзя так издеваться над бедным майором. Нельзя!» У меня от неё крыша ехала, а я понял, что попал. Вот просто попал на огромный глазище, длинную почти до поясницы косу, похлые губки и вреднющий характер. И на свои ощущения рядом с ней. Ладно, Марьяна, хочешь дружить? Пожалуйста. Посмотрим, насколько хватит твоей выдержки, потому что она у тебя уже трещит по швам. Моё высочество, кажется, и сама была слегка не в себе, и пыталась переварить внезапно свалившуюся на голову дружбу. Её близость кружила голову, а я с трудом отодрал себя от неё, делая шаг назад. Сел на табуретку, что Армагедон в особо стратегических и немного обожжённых местах не стал слишком уж явным, и сложил подбородок на ладонях. Раз уж мы теперь друзья, предлагаю всё-таки отметить моё звание предложил ей. «Чаю?» невинно поинтересовалась Марьяна, захлопав длинными ресницами. «С удовольствием!» вылетела с сарказмом. Высочество отвернулось, протянуло дрожащую руку и щелкнуло кнопкой чайника. И после такой реакции своего тела она мне будет что-то о дружбе говорить. Хотя, уже зная ее упрямство, Марьяна вполне серьезно собралась со мной дружить. В тот момент зазвонил её мобильный. Марьяна вздрогнула и полезла за ним в задний карман джинсов. На меня она старалась не смотреть и только нервно кусала губы. Привет, Тимур. С улыбкой ответила она на звонок, а я напрягся. Какой к чертям Тимур? Высочество внимательно слушала, что ей говорит кандидат в инвалиды, а потом глянула на наручные часы. Я могу через час подъехать и покосилась на меня. Я сделал лицо кирпичом, но уже представил, где и как я прикопаю неведомого Тимура и всю его команду. Пока улыбнулась Марьяна, сбрасывая вызов. Кто такой Тимур? Невинно поинтересовался я, надеясь, что выражение на моём лице вышло не слишком зверским. Мой инструктор по поведению, друг Макара Присаживаясь напротив меня, спокойно ответила Марьяна, всё ещё не глядя мне в глаза. Оба покойники, и Макар, который допускает понебратские отношения в образовательном учреждении, тоже попал. Симпатичный, не удержался я. Не смотри так, высочество. Умение убивать взглядом в списке твоих достоинств не значится. Симпатичный, вздёрнула она свой прекрасный носик и с вызовом посмотрела на меня. Но тебя это не касается. Как это не касается? Мы друзья, забыла? Мирон, давай сразу договоримся, что в мою личную жизнь ты не вмешиваешься, а я в твою. Вся моя личная жизнь как-то незаметно сузилась до одной не в меру вредной девчонки. Но как донести это до неё, учитывая, что я сам виноват? Но кто же знал, что зацепит так сильно? Такого крутого поворота в своей жизни я точно не планировал. Меня в ней всё устраивало, ровно до ночи, пока Марьяна не свалилась на голову, приведя нарушителя в участок. Друзья нужны для того, чтобы помочь выслушать. Я готов подставить тебе своё дружеское плечо, потому что уверен, что ты хочешь поделиться со мной подробностями своих отношений с Тимуром. Марьяна вспыхнула, сузила глаза и кивнула. Да. Ну ладно. Тимур он такой, такой. И руки у него золотые. Он, знаешь, как машину чувствует. Руки золотые, пока целые, да. Интересно, как далеко к моей Марьяне он свои золотые протянул? И что, вы уже целовались? Манерно поинтересовался я, склоняясь ближе к ней. Нет, сверкнув глазами, выдала Марьяна. Маленькая, вредная девчонка меня специально провоцировала. Видимо, в тузла полуночную ночь двоечник Купидон, который так и не научился нормально стрелять, ещё и сильно маялся с перебоя. А что ты хотел, Демидов? Сам заигрался. Теперь сам и разруливай ту хрень, которую ты навертел в собственной жизни. Однако сдаваться я не собирался впервые в жизни, осознав, что боюсь потерять эту крохотную девчонку рядом с которой так уютно и так нервно одновременно, с которой как на пороховой бочке, никогда не знаешь, какое твоё слово вызовет искру и ты подорвёшься. А собираешься? Вот мир я. Марьяна ещё выше задрала свой носик и взмахнула рукой. Он не бабник, не врун. У него точно нет брата-близнеца, который предпочитает остаться инкогнито, и характер очень мягкий. Так тебе не нормальный парень, а домашний котик нужен. Возможно. Дёрнула высочество плечом. Ну, мяу, развёл я руками. Ты из породы котов, которые больше кобели. Ткнула она в меня пальчиком. Опять начинается. Высочество, ты хоть раз меня с девушкой видела, с кем-то кроме тебя? Солей, начала она и осеклась. А до меня дошло. С Олей ты видела Марка. Не спорь, Марьяна, ты прекрасно нас различаешь. Нам пора на занятия. Резко поднялась она. Ненавижу опаздывать. Что и требовалось доказать. Довольно откинулся я, опирая спину о стену. Марьяна предпочла бежать. Быстро утопала в спальню и заперлась там. Я же заметил, что мое высочество еще прихрамывает и нахмурился. Нужно будет как-то провести отдельное занятие и показать ей, как правильно жать на педали, а то она так себя ухайдакает со своим стремлением научиться водить. Я поднялся, отметив про себя, что сжение на коже почти прошло. То, что я все еще ходил в одних боксерах, меня не смущало, но гребаный апокалипсис все еще грозил разорвать белье и доставлял нешуточный дискомфорт. Я поднялся. Прошел в гостиную, чтобы забрать свои джинсы из прихожей, когда взгляд наткнулся на рисунки Марьяны. Заинтересовавшись, подошел ближе, присматриваясь к обычным наброскам и четко услышал падение своей челюсти на пол. На бумаге красовались мы с Марком в образе котов. Марьяна изобразила двух пушистиков с нашими лицами, нарисовав им в лапах по стеклянной бутылке чего-то, А за спинами красавался бар. На другом рисунке коты с нашими лицами стояли в центре в полицейской форме, а вокруг нас лежали на спинах, видимо, кошечки, лишившиеся чувств не иначе, как от нашей красоты и обаяния. Ибо вокруг наших голов она изобразила сердечки. При этом лица у нас с братом были такие одухотворённые. И почему-то я сразу определил, где был изображён я, а где Марк. И понял, Мариана художница. Она профессионально отметила отличия между нами, чётко передав их на бумаге, но при встрече отметила лишь подсознательно. К примеру, у Марка не было крохотной, почти незаметной ямочки на щеке, но у меня черты лица были более грубые, в то время как брат был более смозливым. Я часто улыбался только краешком губ, а Марк всё время улыбился так, что всем были видны его зубы мудрости. Но сильнее всего меня поразило то, как она передала взгляд. От взгляда Марка хотелось поёжиться, но думаю, что это её личные ощущения от встречи с моим братом. Мое же. Хм. Я отложил наброски в сторону, и как Марк широко заулыбался. Брат двое суток соревновался в остроумии сам с собой, убеждая меня, что я поплыл. Но, судя по содержимому её рисунков, Мариана тоже плыла без веселья. Медленно, как пришеблинный, прошёл в прихожую, натянул джинсы и футболку, и стараясь скрыть придурковатую улыбку, потёрла лицо ладонями. "Весочество, не торопись. Ты же любишь опаздывать", весело позвал я. "Иду", проборчала она и вышла из комнаты, поправляя волосы, которые решила оставить распущенными. Она скромно потупилась, а на её щёчках снова заиграл румянец. На её блестящих волосах играли солнечные блики. "Отвезу", сообщил я, пытаясь вспомнить, как дышать. "Я сама", упёрлась Марьяна. "Мы же друзья, а друзья помогают друг другу", отмахнулся я. "Долго мне ещё тебя ждать?"